Глава 4. Лейра. Я казалась себе корицей, которая пытается незаметно прокрасться мимо лесьей норы. Чувствуя себя беззащитной, я держалась как можно ближе к Валариану, горе, в которой был построен неприступный замок рода Эсретнея. Замок, в котором я когда-то жила, и, если смогу спасти Десмонта, буду жить снова. Замку было уже несколько сотен лет, но он постоянно перестраивался и непрерывно рос, словно древнее дерево, с каждым годом становясь больше и больше. Темно-серые стены, которые было не охватить взглядом, возвышались над светло-серыми скалами, и небо над замком Эсретное всегда казалось особенно ярко-синим, словно приветствовало его. Нельзя было, чтобы меня заметили на дороге в сторону замка. Люди начнут задавать вопросы и задержат меня. По-прежнему считается, что я принадлежу князю, так что его извещают обо всех моих действиях. При этом любой другой путь к моей цели, за исключением прямой дороги через разрушенный мост, занял бы слишком много времени. Мне нужно успеть добраться до повелителя до Донаволуния. Опоздаю на одно утро, и Десмонт будет потерян навсегда. Превратится в Дема и станет рабом своего господина. Так писали в книгах. Как и о том, что у человека, который просит за проклятого с любовью в сердце, больше шансов, чем у лучших воителей, которые пытались противостоять повелителю Демов, руководствуясь ложными мотивами. Потому я и направлялась туда. Несмотря на то, что уже близился полдень, мне показалось, что я уже сейчас вижу демов повсюду. Такими, какими я знала их по книгам, изображениям и скульптурам из чёрного вулканического стекла. Огромных, размахивающих шипастыми хвостами, с зубами, как у хищных зверей, и со змеиными глазами. Испуганно оглядевшись по сторонам, Я даже приняла за дымов всадников — двух человек с навьюченной лошадью, которые приближались ко мне галопом. Они появились в самый неподходящий момент, потому что я покинула лесистые холмы и находилась на открытом пространстве, как раз на том участке пути, где я осталась без какой-либо защиты. Слева и справа простирались лишь грядки, засаженные свёклой и картофелем. а также поля, на которых росли капуста, овёсы, полба, достававшие мне в лучшем случае до колена. К тому же всадники уже давно меня заметили. Теперь оставалось только не привлекать внимания. Может, они не заметят, как вспотели от напряжения мои виски. Может быть, они примут меня за безобидную деревенскую жительницу, которая идёт в замок. Но Мюрадем будет сложно не заметить. А может, бросить его на поле, потом забрать, когда они уберутся? Мои дрожащие пальцы уже коснулись пряжки перевязи. Но тут что-то в силуэте всадника, который скакал слева, привлекло моё внимание. Мне был знаком этот силуэт. Мой страх мгновенно сменился облегчением, которое тут же превратилось в растерянность. На чёрной коксаже лошади скакала моя подруга Вика. В этом не было никаких сомнений. Изящный силуэт, светлые волосы, как обычно туго заплетённые, и к тому же её заметная издали улыбка. Словно она ехала на какой-то праздник. Я знала Вику достаточно хорошо, чтобы понять. Это выражение облегчения, потому что она наконец-то меня нашла. Вика была единственной, кто знал, и я отправляюсь к повелителю дымов. Хотя я не говорила ей, когда именно собираюсь уйти. Рядом с ней скакал ее телохранитель, и клубы пыли скрывали его лицо. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула я Вике, которая резко остановила лошадь. Копыта подняли облако пыли, и Вика спрыгнула прямо в него. Выпустила поводья и обняла меня так сильно, что сначала мне стало трудно дышать, а потом пришлось уткнуться лицом в её шее, чтобы она не видела, как я плачу. «Лейра, ты что, и правда поверила, будто я отпущу тебя, чтобы ты там разбиралась с дымами в одиночку?» «Вика!» Я ощутила ком в горле, то ли от облегчения, что она оказалась здесь, то ли от откровенной паники. Рядом с Викой мне никогда не было страшно. Её смелость словно высвобождала что-то во мне. Что-то, что было сильнее, чем угроза самого ужасного наказания. И всё же сейчас лёгкая воинственная улыбка на её изящном лице вызывала у меня совершенно другие эмоции. Второй всадник придержал лошадь. Я узнала его лицо, и это потрясло меня ещё сильнее. «Еру? Почему я вообще спросила? Я не видела его семь лет с тех пор, как я была двенадцатилетним ребёнком, и в моём мире всё ещё царил порядок». За это время всё изменилось, но лучащиеся голубые глаза Еру остались прежними, хотя вокруг них и пролегли морщинки. Получается, ему было уже далеко за тридцать, и по жёстким чертам можно предположить, что жизнь далеко не всегда проявляла к нему доброту. Раньше он был одним из паладинов, лучших воинов Немии. В их академии он научился всему, что нужно, чтобы выжить в царстве демов. Их специально готовили, чтобы они могли вытащить кого-то из темниц повелителя демов, и хотя им редко представлялась возможность применить эти знания на практике, Исполнение такого задания считалось высочайшей честью, к которой они стремились всю жизнь. У Иера с собой было походное снаряжение и Мюродем, и мне стало ясно, что это значит. Они всё спланировали. Он слез с седла, бросил Вике по третьей лошади, а свою просто оставил на месте и подошёл ко мне. У меня было к нему столько вопросов, почему он тогда перестал появляться при дворе, почему ничего не объяснил. В конце концов, в течение нескольких лет он был не только телохранителем Вики, но помимо этого и её другом. И, возможно, более близким человеком, чем её собственные родители. «Почему ты вернулся?» спросила я с дрожью в голосе. Так меня потрясла встреча с ним. «А я вернулся?» Он хитро улыбнулся. «Или я просто тень, которая скользит над Нэми и стремясь исполнить своё предназначение?» «Ты хочешь пойти со мной?» В поисках помощи я посмотрела на Вику. Не сомневаюсь, это была её идея. Но могла ли я это принять? Да, я решила подвергнуть опасности собственную жизнь, но рисковать чьей-то ещё? Я никогда себе не прощу, если с Йерой что-то случится. Вика сдержанно улыбнулась мне. Раньше я никогда такое её не видела, и это меня насторожило. Обычно её лицо было открытым и искренним. «Лейра», — помедлив произнесла она, — «мы оба хотим пойти с тобой». Может быть, я слышалась? «Нет, Вика, ни в коем случае так не пойдёт!» Подруга серьёзно посмотрела на меня. «Я не спрашиваю у тебя разрешения. Я уже решила». «Ты с ума сошла?» Вырвалась у меня. Кажется, я никогда не говорила так со своей лучшей подругой. Сердце бешено колотилось, в ушах шумела кровь. Мысль о том, что в итоге я потеряю ещё и Вику, была невыносима. «Ты что, не понимаешь, как это опасно?» Вика просто выпустила поводья лошадей и ещё раз крепко-крепко обняла меня. Её хладнокровие дало трещину, и я заметила, что подруга дрожит. «Именно потому, что это так опасно», — прошептала она, «я просто не позволю тебе отправиться туда одной. Всю ночь я проговорила об этом с ера и я понимаю риски лучше, чем ты». И все же я хочу пойти с тобой. Да, Десмонт твой возлюбленный, но он также и мой лучший друг. Мы всегда были вместе, мы трое. К тому же я лучше обращаюсь с оружием, чем ты. А вместе с Йеро, который прошел обучение паладина, мы точно справимся». Я перевела взгляд на Йеро. Он спокойно стоял на месте, ожидая нашего решения. «Ера снова работает на твою семью?» — спросила я у Вики. Она покачала головой. «У него свои причины на то, чтобы пойти вместе с нами. Он здесь как друг, а не как телохранитель или наёмник». Ера кивнул. «Меня готовили к такому заданию, сколько я себя помню. К чему же ещё мне стремиться?» Он положил руку на грудь. Как ни к возможности исполнить своё предназначение. И я сглотнула, потому что знала, кто такие паладины. Мальчики и девочки, которые были сиротами, или дети, которых буквально отрывали от груди матери и увозили в Эшриан, где воспитывали в храмовой школе. Родные больше никогда не видели этих детей. В какой-то момент они возвращались в Неймию в качестве паладинов, но к тому моменту они становились уже взрослыми и носили новые имена. Даже если родители узнавали своих детей, они всегда оставались чужими друг другу, потому что суть жизни паладина заключалась в том, чтобы следовать приказам командиров. «Лейра, я всегда был с тобой честен», — продолжал Ера. «И в этом смысле ничего не изменилось. Я понимаю, ты считаешь, что любовь к Десмонту дает тебе шанс, И, возможно, ты правда сможешь его спасти. В конце концов, судя по тому, что мы знаем о Повелителе, он любит играть с чужими чувствами. Но также это означает, что рядом с тобой должен быть кто-то с холодной головой, кто-то, кто понимает, как устроено его царство, и кто владеет знаниями о разных демах. Они бывают разными? В следующее мгновение я осознала, Что предпочла бы вообще не слышать ответ. Ера пристально посмотрел на меня. Нам известно примерно два десятка видов, и мы понимаем, что знаем ещё очень мало. Я сглотнула. Даже в университетской библиотеке о царстве демов была лишь самая общая информация, лишь несколько легенд и историй. Только немногие отправлялись туда. и ещё меньше людей возвращалось. А те, кто возвращался, часто становились другими. Их дух уже не бодрствовал, их речь становилась медленной и тягучей, и они посреди предложения забывали, что хотели сказать. Мама называла вернувшихся паладинов живыми трупами. Их чествовали как героев, но никто не знал, почему так происходит. «Мы тебе нужны», — сказала Вика, — «а ты нужна нам, потому что без тебя и твоей любви к Десмонту наши шансы заметно падают». Я подняла брови, и Вика кивнула. «Ты поняла совершенно правильно. Если ты не пойдёшь с нами, мы пойдём без тебя. Но пойдём». Ера смущенно потёр затылок там, где виднелся рубец толщиной в палец, побледневший, но по-прежнему хорошо заметный. От его вида мне на мгновение стало дурно. То, что Вика так быстро раскрыла все карты, явно не порадовало Еру, но он не стал возражать. Великие горы. Почему я не отправилась в путь раньше? Я не хотела оказаться виноватой в том, что могло с ними произойти. Но Вика никогда не давала пустых обещаний. И всё же мой разум отчаянно искал возможность защитить подругу. И она это заметила. «Лейра». Вика взяла меня за руку. «Ты знаешь, насколько мне симпатичен Десмонт. Но дело не только в этом. Зимой мне исполнится 20 лет. Родители не позволят мне больше тянуть время. Этим летом меня представят жениху, и я должна буду выйти замуж». Её голосе послышалась горечь. «Мой муж вряд ли похож на Десмонда, и у него будут определённые ожидания. Если мне не повезёт, в следующем году я уже буду ждать ребёнка и не смогу воплотить ни одну свою мечту. Но то, что нам предстоит, это совсем не то полное приключениями путешествия о котором ты мечтаешь». Бросила я ей. «Нет». Но это нечто значительное, нечто важное. Мы спасаем друга, который нам дорог, лучшего друга, который у нас есть, мужчину, который в итоге спасет тебя. Мы совершаем героический поступок. Позволь нам пойти с тобой». Я отчетливо представила, как она, еще будучи ребенком, стояла передо мной на стене, что возвышалась над окружавшим замок рвом, и обещала себе самой и всем нам, вскинув в воздух деревянный Мюрадем, стать настоящим героем, положить конец всем воинам по эту сторону гор, воинам, которых мы боялись будто зверей, сидевших в засаде по темным углам. Кто я такая, чтобы что-то тебе разрешать или запрещать? Ты свободна, как ветер, Вика. Ты можешь делать то, что можешь, и то, что хочешь. «Но я бы предпочла, чтобы ты этого не хотела». «Как ветер, так в нами учат детей», — пробормотала моя подруга. «Но на самом деле этого не имеет в виду. По крайней мере, девочек это не касается. Но именно это я и имею в виду». «Это путешествие будет смертельно опасным», — произнёс ера взявшись за поводье своей лошади, необычно большой кобылы золотисто-коричневой масти. Её голову, грудь и бока покрывала боевая кожаная броня. «Я могу гарантировать вам только одно Даже я столкнусь в царстве демов с вызовами, к которым не готов. Никто не знает, вернёмся ли мы». И я даже не уверен, найдём ли мы царство и сможем ли пересечь его границы. А если это нам удастся, вы можете потом об этом пожалеть. Обучение, которое я прошёл, боевой дух Вики и... особый талант Лейры, возможно, это сочетание окажется ключом к успеху. Если вы этого хотите, я на вашей стороне. Сегодня, как и тогда. тогда Он намекал на тот день девять лет назад, когда я нанесла ему рану. А такое меня думайте о новой технике, которую выучили. но действуйте по очереди и старайтесь оставить все мои конечности при мне. И мы с тесмонтом улыбнулись друг другу, а вика подняла свой Мюрадем и попробовала нанести первый удар. ера мог бы обезоружить и победить её даже с завязанными глазами, но он никогда не позволял нам этого заметить, и это заставляло нас, особенно Вику, стараться изо всех сил. Её родители гонялись бы за ней по всем горам, если бы только знали, что молодой паладин, за услуги которого в качестве телохранителя дочери они так дорого заплатили, обучает её и нас, её лучших друзей, обращаться с Мюрадемом. Твёрдая уверенность Вики в том, что жизнь будет безопаснее, если каждый, в особенности десятилетней девочки, сможет за себя постоять, вызвала искренний отклик у телохранителя. Десмонд, впрочем, полагал, что Ера просто скучал и был благодарен за возможность развлечься. В общем-то, Вике... Девочке из богатой купеческой семьи не нужен был телохранитель, тем более элитный боец. Моя мама говорила по этому поводу, они просто хотят показать другим, что могут это себе позволить. Я до конца не понимала этого, но мне так нравилось, что Ера тренируется с нами, что я предпочитала не задумываться. Он нравился мне, и хотя в моём желании обучиться боевым приёмам Не было такой неудержимости и нетерпения, как у Вики, или такого честолюбия, как у Десмонда. Тренировки всё же нравились мне, как и всё, чем мы занимались вместе с друзьями. Рядом с ними я ощущала гораздо меньше неловкости и отчуждённости, чем с другими детьми. Те обычно считали меня смешной, потому что я погружалась в мечты, уносилась куда-то мыслями или молчала. Не знаю, что нужно ответить. «У меня есть идея», — прошептал мне Десмонд, пока Ера целиком сосредоточился на Вике. «Я знаю, как нам до него добраться. Разве что мы свяжем его во сне», — с усмешкой ответила я. «Впрочем, я считаю, что Ера не даст тебя связать, даже если он будет спать». «Мой план довольно неплох. Ты в деле?» Я с любопытством посмотрела на Десмонда. Он вырос. Другие девочки, даже те, что были немного постарше, хихикали, когда мы пробегали мимо них, особенно если он улыбался им и бросал на них взгляд своих искрящихся зелёных глаз. Они искрились и сейчас, как обычно, когда ему приходила в голову какая-то идея. Часто его идеи приводили к неприятностям, но по большей части веселье стоило того. В конце концов, Ера недавно в очередной раз объяснил нам, что на исход схватки влияют не только силы и техника, но также хороший план. Типично для Десмонта попытаться реализовать это раньше, чем его попросят. Таким он был и в университете. Пока Вика ворчала по поводу заданий, к которым еще не приступила, а я сидела, зарывшись в книге, потому что представляла всё прочитанное в виде ярких сцен, он уже пытался угадать, что учителя потребуют от нас дальше, чтобы тот же справиться с этими заданиями. Он всегда думал на шаг вперёд. Я была уверена, что из него когда-нибудь получится великолепный верховный министр, когда он унаследует этот пост от своего отца. Уж тогда-то ему придётся оставить идеи, от которых одни неприятности. «Что ты задумал?» — спросила я, ощутив мурашки от нетерпения. Наклонившись поближе, Десмон что-то прошептал мне на ухо. Моё сердце забилось ещё быстрее. Я была не такой храброй, как Вика или Дес, но, по крайней мере, работала над тем, чтобы преодолевать свои страхи. «Сделаешь?» Десмонт уже улыбался. Он знал, что я не стану увеливать. Разумеется, я кивнула. «Лейра, в чём дело?» Окликнул меня Ера. Я совсем не заметила, что уже настала моя очередь. «Не хочешь попробовать? Если вам не нравится тренироваться, я с радостью отвезу вас на занятия танцами». Высунув язык, Вика изобразила ночную кошку, отрыгивающую комочки шерсти. Она ненавидела занятия танцами и всё, что с ними было связано. Вероятно, именно поэтому её маме больше всего на свете нравилось распускать тугую прическу Вики так, чтобы её золотистые локоны рассыпались по спине и наряжать Вику в миленькие платья, подол которых во время танца раскачивался у её лодышек. Я быстро подбежала к Йеро, убедилась, что мои ноги стоят так, как он показывал, и подняла Мюрадем. На тренировках мы использовали настоящее оружие, а не деревянное, как во время игры, И хотя клинки казались узкими и лёгкими в сравнении с настоящими мечами, мне было тяжело долго удерживать оружие поднятым. Йера проверил мою стойку, взглядом напомнил мне, что нужно четче держать позу и кивнул, показывая, что пора начинать. Я взмахнула клинком, атакуя с незащищенной стороны, и Йера, пользуясь своим высоким ростом, замахнулся мечом и опустил его, отбивая мой удар. Сам этот защитный прием, который я никогда раньше не видела, впечатлил меня так сильно, что я невольно растерялась, не зная, что делать. Хотя клинок по-прежнему был у меня в руке, Ера блокировала его так, что я была всё равно, что безоружна. Теперь я стану для него лёгкой добычей. Меня спас Десмонт, который в этот момент завизжал, словно ему было не одиннадцать лет, а пять. Свой Мюрадем он держал в руке. Вдоль клинка стекала тёмно-красная жидкость. Она капала на землю, где уже начала собираться лужица. «Десмонд!» — испуганно крикнул Ера. «Что случилось? Ты порезался?» Ера протолкнулся мимо меня, и я на долю мгновения прижалась к нему и схватила кинжал, который висел в ножнах у него на спине. Оружие задрожало, словно жило своей жизнью. Сначала я списала это на своё волнение, но потом во рту появился привкус соли и железа. Слишком поздно я поняла, что именно оказалось в моих руках. Магия. Кинжал был полон магии. Она принеслась по моему телу, словно ветер, и пробудила в моей памяти неразборчивый шёпот. Ера был так занят рукой Десмонта, что не заметил наглую кражу, а Десмонт отбросил кожуру раздавленных мясных ягод, кроваво-красный сок которых, и помог ему изобразить эту пугающую картину, и немедля атаковал. миера растерялся лишь на мгновение, а потом рассмеялся и с помощью коротких, убедительных атак преподал Десмонту небольшой урок боевых приемов. Потом настал мой очерёд. План Десмонта заключался в том, чтобы я пробралась за спину Йера, осторожно проткнула его рубашку кончиком его кинжала и объявила ему, что он повержен. Это был хороший план, и я не сомневалась, что всё получится. Обычно у меня всё получалось. Но обычно мне не приходилось держать в руках такую магию магию. которая была на вкус, как соль и железо, и нашептывала мне что-то, что мой рассудок был не способен понять. А вот мое сердце... Я занесла кинжал над головой, замахнулась им. Я не знала, почему я это сделала. Этого хотел кинжал. и Этого требовала магия. Она была заточена в нем. И хотя я за много лет научилась игнорировать её, не замечать, делая вид, что её вовсе не существует, на этот раз мне это не удалось. Эта магия оказалась сильнее меня. Она могла сделать со мной всё, чего ей хотелось. И, борясь с этим чувством, я одновременно ощущала какое-то странное счастье. Что-то поднималось от клинка. будто столб дыма. Он окружил меня, словно вуаль, а затем неожиданно вытянулся вперёд. «Нет!» — выкрикнула я, заметив, куда магия хочет нанести удар. «Десмонд, пригнись!» Ера оказался быстрее Десмонда. Он схватил его за плечо и толкнул вперёд, затем поднял свободную руку и опустил голову. Я не понимала, что он делает, только видела, что это не атака. Ера успокаивал, умиротворял, укращал. Он укращал магию. Магия была безумной и сильной. Она рвалась на волю, не спрашивая разрешения. Теперь появилась еще одна сила, которая соперничала с ней. Она росла внутри меня, и я вместе с ней, как бы страшно мне ни было, и какое бы сопротивление у меня это не вызывало. Она металась из стороны в сторону, как хвост рассерженной кошки. А потом, в тот момент, когда страх достиг пика, произошло именно это. Широко раскрыв глаза, я могла лишь бессильно смотреть, как магия нанесла удар паладину, И он так сильно содрогнулся от боли, что у него на мгновение подогнулись колени. Не знаю, как мне это удалось, но я резко опустила руку, в которой держала кинжал, и отбросила его в сторону. Он звякнул о камни, которыми был вымощен внутренний двор, и, наконец, остановился. Я отшатнулась от него, словно он в любой момент мог на меня наброситься. Магия уже давно ничего не нашептывала мне. Она кричала. Подбежав к кинжалу, Еру схватил его, и в тот же момент голоса исчезли, и магия смолкла. Кровь текла из раны на затылке Ера, пропитывая его рубашку. Я чувствовала себя одинокой. Такой одинокой, какой не чувствовала себя никогда. что я только что наделала как я буду просить у него прощения что скажут десмон и вика они оба стояли рядом друг с другом растерянно глядя на йера и потрясенно на меня не не понимаю что произошло Запинаясь, произнесла я хотя на самом деле я все понимала абсолютно точно произошло то о чём мама всегда меня предупреждала, то, из-за чего она всегда запрещала мне заниматься подобными глупостями, из-за чего я никогда не должна была поддаваться гневу, всегда сохраняя холодный рассудок. Магия вышла на свет. Теперь все знали, что я способна её почувствовать, и более того, она почувствовала меня, Она отреагировала на меня и буквально меня использовала. На рынке совсем недалеко отсюда преступники, которые связались с магией, лежали под грудой камней и извлекут их оттуда, когда в телах не останется ни малейшей искры магии и ни малейшей искры жизни. «Исключений нет», — говорила мне мама. «Не думай, что они проявят милосердие, потому что ты — дочь своего отца, Тебе требования еще выше, чем к другим. Тебе простят скандалы и любовные связи, но не магию. Никто не простит магию. Ера подошел ко мне, медленно, словно к полуприрученному зверьку. На самом деле, желание убежать было и правда почти неодолимым. Меня удерживал только стыд. По шее Еру от затылка до плеча тянулся алый порез, опухший по краям, разверстый в середине и шириной в палец. Кровь все еще не переставала течь. В том, что Ера пострадал, была виновата я одна, и я должна за это ответить. Но я не могла произнести ни слова. лера тихо произнес Ера. подошёл ещё на шаг ближе и взял меня за руку. «Ты в порядке, девочка? Пожалуйста, скажи что-нибудь». Я могла только неотрывно смотреть на его рану. «Мне очень жаль!» «Это не твоя вина, Лейра! Это всё кинжал! С тобой правда всё в порядке?» Он врал. В кинжале и правда была магия. Но если бы его в руки взял кто угодно другой... Она так бы и осталась в нём. Ира просто хотел меня успокоить. Я дрожала всем телом. «Вика, Десмонд!» — окликнул их Ира. «Подойдите сюда». Он стоял совсем рядом с нами, и я ожидала, что друзья отвернутся от меня, убегут прочь или позовут своих родителей. Но они лишь выглядели растерянными и смущённо улыбались, рассчитывая этим меня успокоить. «Только что вы увидели нечто исключительное», произнёс Йера, словно речь шла о великой тайне, в которую он теперь собирался посвятить моих друзей. Лейра представляет собой нечто исключительное. Она может то, чего не могут другие люди. «Как долго ты уже знаешь, Лейра?» По моим щекам скатились первые слёзы. И когда это случилось, мне показалось, будто давление ослабло, и мне стало легче дышать. «Уже давно. В общем-то, так было всегда. Мне нельзя никому говорить, никому, и уж точно не вам, мама». Мой голос сорвался, прежде чем я успела сообщить им, что мама сделала бы со мной, если бы узнала, что я натворила. И это совершенно правильно. Согласился ера «Случившееся останется нашей тайной. Согласна?» Я не могла отвести взгляд от его раны. «Но...» «Я же говорю, Лейра, не беспокойся об этом. Иногда во время тренировок случаются ранения. Я что-нибудь выдумаю. Только мы четверо знаем, что на самом деле случилось. И это должно так и остаться». Он серьёзно посмотрел на каждого из нас. И вы знаете, почему». Десмонд так шумно сглотнул, что я это услышала. Вика шмыгнула носом. Она знала о тех грудах камней так же хорошо, как и я. О том чувстве ужаса, которое вцепляется в затылок и не отпускает, когда слышишь, как из-под камней доносятся крики, мольбы или стоны. В Немии было много запретов, но ни одно нарушение не наказывалось настолько неотвратимо, как использование магии. Вы справитесь? Сможете сохранить тайну?» Десмонд решительно кивнул. «Конечно! Прости, Лейра! Если бы не моя дурацкая идея, ничего бы не случилось!» Вика обняла меня и крепко сжала, хотя была заметна ниже меня ростом. «Никто ничего тебе не сделает, мы защитим тебя и будем хранить твою тайну!» Ера улыбнулся. «Пока вы держитесь вместе и верны друг другу, с вами точно ничего не случится. Я вами очень горжусь!» Его взгляд снова скользнул в мою сторону. «Но тебе, Лейра, нужно быть осторожней!» Глупый поступок, который, вероятно, остался бы безнаказанным для Десмонда и Вики, тебе мог бы стоить жизни. Возможно, тебе лучше с этого момента постоянно носить перчатки. И если ты почувствуешь в каком-то предмете магию, как в этом кинжале, просто отдёрни пальцы и иди дальше. Держись подальше от магии. Только так ты помешаешь ей перехитрить тебя и получить над тобой контроль. Я опустила взгляд, проглотив возражения, которые вертелись на языке. Держаться от магии подальше было невозможно, потому что она повсюду. Удивительно, что день, который тогда казался худшим в моей жизни, теперь вызывал у меня лишь улыбку. «Прошедшие годы нас изменили. Всех нас!» Вика стала воинственной и не такой легкомысленной. Я начала относиться ко всему более серьёзно и чаще задумываться. «А Десмонт?» Десмонта несколько лет назад словно окутала какая-то вуаль, приглушавшая его свет. Впрочем, никто кроме нас самих этого не замечал, а он сам не мог ничего объяснить. и всё же все эти изменения, хорошие и плохие, лишь крепче связали нас друг с другом. «Похоже, от вас так просто не отвяжешься», — сказала я Вике и Еру. «Именно так», — согласилась моя подруга. Я вздохнула. «Тогда, по крайней мере, не будем терять время. Чем дольше я об этом думаю, тем хуже я себя чувствую». Вика подала мне поводья третьего коня, симпатичного Мерина каштановой масти. «Понимаю, ты уже успела обрадоваться перспективе в одиночку, пройти весь этот путь и прогуляться по царству мёртвых». Что я могла на это возразить? Но имела ли я право радоваться, что не одна? Конечно, в глубине души я радовалась. Но мне было стыдно из-за того, что я подвергаю подругу опасности. Верхом мы быстро продвигались вперёд и уже к полудню покинули пространство между полями и пастбищами, на смену которым пришли леса на склонах горы Валариан. Растительность здесь была не такая густая, как в низине, где ютилась моя деревня. Здешние леса состояли из развесистых кустов всех размеров, лохматых елей и сосен. Деревья росли слишком редко, чтобы тень защитила нас, и полуденное солнце гнало нас вперёд. Несмотря на жару, мне нравилось, как пахло в лесу, и я глубоко вдыхала лесной воздух. В царстве дымов таких запахов явно нет. Чтобы поберечь лошадей, мы ехали шагом, и благодаря этому у меня появилась удобная возможность поговорить с Ера. Я столько лет с ним не виделась и по-прежнему не знала, почему он тогда просто исчез, перестав появляться при дворе. Я решила заговорить, прежде чем неуверенность сожрет меня изнутри. «Можно задать тебе один прямой вопрос?» заговорила я направив своего Мерина так, чтобы он шёл рядом с внушительной кобылой Ера. То это явно не слишком понравилось, и она продемонстрировала своё возмущение, шумно втянув воздух. Мой коричневый конёк испуганно шагнул в сторону. «Осторожней!» — сказал Ера. «Ласса явно не из самых дружелюбных!» Ухмыльнувшись, он добавил. «Тебе хватит одного вопроса». «Ласа, ты назвал свою лошадь в честь южного ветра?» «А почему нет?» Я посмотрела на шею лошади, грациозно изогнутую, несмотря на свисавшие с неё поводье. Её походка не слишком сочеталась с выражением её морды, приоткрытыми губами и прижатыми ушами. Я никак не могла понять, видится ли мне в её благородной морде скорее недоверие или презрение. Она казалась мне опасной и готовой к битве. Совсем не похожа на южный ветер Лассу. Он был тёплым и мерцал яркими красками, потому что приносил светящий песок Сесариеса, коварной южной горы. но также он делал разум мутным, воспоминания запутанными, и каждое лето отнимал жизнь у несчётного количества людей. «Это был интересный вопрос», — вставил Ера, «если ты собиралась ограничиться одним». «Этот не считается». «Ну вот, теперь у меня есть к тебе вопрос. Ты училась ей пользоваться?» Этот вопрос был настолько абсурдным, почти высокомерным, что у меня кровь зашумела в ушах. «Магей, ты с ума сошёл? Конечно, нет. Я ни на чём другом в своей жизни не была так сильно сосредоточена, как на стремлении скрыть, что я её чувствую. Тебе это может показаться странным, потому что теперь я отправилась в царство дэмов. Но я дорожу своей жизнью». Он рассмеялся. Больше не случалось неожиданностей при краже кинжалов. «Ни разу!» и Я попыталась рассмеяться вместе с ним, но получилось не слишком убедительно. После того случая я придерживалась совета Иера и сначала осторожно касалась большинства вещей руками в перчатках, чтобы понять, содержат ли они магию и, если да, какую. Иногда я ощущала её уже на расстоянии, и тогда была осторожна вдвойне. Мысль о том, чтобы намеренно впустить магию в себя, воспользоваться ей, казалась мне настолько дерзкой, что сердце начинало колотиться, стоило только себе это представить. «Значит, ты не стала даже самую малость развивать свои способности дальше». Эти слова прозвучали в его устах почти как критика. хотя речь шла о том, что каждый день угрожало моей жизни. «Ведь это ты тогда убедил меня, что так и нужно поступить?» Он вытащил веточку, запутавшуюся в гриве лассы. Это было давно. «Вот он, подходящий момент, чтобы сказать главное. Это правда. А теперь ты задал мне два вопроса, значит, за мной остался еще один». «Что случилось тогда? Из-за чего ты неожиданно пропал?» «Вероятно, ты была единственным человеком при дворе, который об этом не знал», — напрямую ответил Ера. «Ходили слухи?» «Это было преуменьшение. На самом деле это был целый скандал. «Конечно, я всё понимала, но я совершенно не...» «Это была правда», — перебил меня Ера. Всё, что в них говорилось, — совершенная правда. «Я потеряла дар речи. Они были... чушь!» Ходили слухи о том, что Еру изгнали из Пятерни. Паладины жили, трудились и сражались всегда в Пятером, в едином отряде — Пятерни. Их разделяли на такие группы ещё детьми, и в таком созвездии они оставались всю жизнь». Петерня заменяла Паладину семьёй и друзей. Слухи о Еру вызвали такое возмущение именно потому, что за всю историю Паладинов, насчитывавшую много столетий, такого не случалось ни разу, чтобы Петерня отвергала Паладина. Паладин-одиночка — это просто невозможно. Что должно произойти, чтобы Петерня поступила с ним так немыслимо сурово? почему? Ера шумно выдохнул. Его лицо изменилось. Выражение осталось тем же, но оно внезапно застыло, словно что-то, воспоминание, мысль или тревога делало его жёстче. Но он не произнёс ни слова. Дорога стала немного шире. Вика пустила своего коня лёгкой рысью, нагоняя меня. «Возможно, тебе повезет больше, чем мне». Несколько недель назад, вскоре после того, как я навещала тебя в Низине, он написал мне, и с тех пор я расспрашиваю его об этом. Но он ничего не рассказывает. Ера покачал головой, скорее смиренно чем отрицательно. Я сказал «достаточно». Тогда я сам принял решение, как и моя пятерня. И никому из нас не предстало критиковать решения других. Вика пожала плечами, и я кивнула. Много лет назад Ера уже доказал, что он на моей стороне, и я не только доверяла ему, но и была перед ним в долгу. Меня немного задевало, что он не хочет выдавать свою тайну, но, с другой стороны, я его понимала. Мы не виделись семь лет, тогда я была ещё ребёнком. избалованной богатой девочкой, которую сегодня и сама бы не узнала. Как я могла требовать от него, чтобы он сразу же поверил мне свои темнейшие тайны? Сейчас не неважно, почему мне тогда пришлось уйти. В конце концов, я так и не вернулся ко двору. Словно, между прочим, сказала Еру, приложив ладонь к колбу и рассматривая уходивший вверх склон, который простирался перед нами. и я не стану этого делать, если мы выживем. Там мне больше не рады». «Так же, как и мне», — пробормотала я. «Я пришёл, потому что я всё ещё паладин, потому что я не позабыл свою судьбу и своё предназначение, что бы ни случилось за это время. Я заставила себя улыбнуться, хотя это далось мне нелегко. Так же, как и я». «Вот так всё и складывается». — ответила Вика, и в её звонком голосе послышалась суровость. — А я бегу от судьбы и предназначения. Как раз подходит. Посмотрим, куда это нас приведёт.